Глава девятая. Часть первая. В течение следующих двух дней все шло по-прежнему. До рассвета Блэк и Джипа переходили в трейлер, а Китсон возвращался в домик. Пару часов боксер спал, а потом отправлялся гулять с Джинни. Они купались на озере, прохаживались вдоль берега или катались на лодке. Эд все время просиживал на полу, листая газеты, а Джипа пытался открыть сейф. Газетные новости обнадеживали. Ни полиция, ни армия ничего не могли поделать. Поиски правда продолжались, но в официальных сообщениях для прессы сквозила безнадёжность. В конце концов было решено, что Броневик спрятали внутри какого-то транспортного средства и увезли подальше. И скорее всего, бронемашина уже давно за пределами штата. Никакого другого решения загадки его полного исчезновения не нашлось. Радиус поисков расширили до 500 миль, а награда за информацию возросла до 5000 долларов. 200 солдат и полицейских прочёсывали лисий лес. Вертолёты продолжали кружить над дорогами. Армейское командование заверяло, что рано или поздно инкассаторская машина будет найдена, не могла же она исчезнуть бесследно. Армии и полиции приходилось несладко. Но то же самое можно было сказать и о Блэки с джипа. По целым дням итальянец сидел в душном трейлере на своём табурете, крутил циферблат и прислушивался. Потел, ругался, снова прислушивался, но всё безрезультатно. У Блэки не было других занятий, кроме присмотра за итальянцем и чтения газет, и нервы у него совсем расшалились. Жара в трейлере стояла невыносимая. Толстяк мог в любую секунду объявить, что второй цифры не найти, а тут ещё Джини и Китсон приятно проводят время вдвоём на свежем воздухе. Хотя этот боксёр, деревенский придурок, он наверняка уже сумел вскружить девчонке голову. Любой мужик, если он проводит с девкой целых 3 дня, сумеет это сделать. Если бы Эду дали погулять с Джини хоть полдня, Она стала бы как шелковая, а так, пока Алекс и Джинни шляются все время вдвоем, остается только злиться и ревновать, а нервы и так не к черту. На третий день, около шести вечера, когда солнце, заходя за гору, окрасило воду в озере в оранжевый цвет, Джи посорвался. Целых три дня он корпел, как проклятый над этим шелковым, Циферблат он в совершенно невыносимых условиях и наконец почувствовал, что толку не будет. Вторая цифра не находилась хоть плач. Он поворачивал диск буквально на волосок, раз за разом, проходя весь круг, но всё без толку. Получалось, что он всё-таки двигал циферблат быстрее, чем нужно, и значит, его руки, которыми он так гордился, оказались недостаточно чувствительными для этого механизма. Не могу, простонал он вдруг, наваливаясь всем телом на дверцу Сайфа. Не могу я это. Всё напрасно. Так можно 20 лет крутить? Выпусти меня отсюда, или я с ума сойду. В голосе толстяка звучали истерические нотки и блег. Тут же вскочил с пола, вытащил револьвер и обошёл броневик. Он урод закрыл Зарычал он, ткнув стволом итальянцу под ребро. Ты откроешь этот сейф, мать твою, или я тебе кишки выпущу. Джипа разрявелся от бессилия. Всё его жирное тело тряслось. "Ну так давай", приговаривал он. "Убей меня. Убей. Мне уже всё равно. Лучше сдохнуть, чем маяться с этим дерьмом. Давай, стреляй. Не могу я больше и всё". Блэк врезал толстяку в лицо рукояткой револьвера со всей силы. Джип отшатнулся, из рассечённой щеки за воротник потекла струйка крови. Глаза закрылись и тело сползло по стенке на пол. "Давай, давай", взжал итальянец, как истеричка. "Убей меня. Убей. Я не могу больше. Всё". Он «Ну, увзял себя в руки, слюнтяй, гаргнул Блэк. Тостчак был так бледен, что это даже пугало. А если он и правда станет неуправляемым, тогда весь план пойдёт к чертям. "Говорят тебе, не могу", хмыкнул Джипа. "Не могу я его открыть". Он осел на табурет и закрыл лицо руками. В этот момент кто-то легонько постучал в дверцу трэллера. Блэк окаменел. Сердце его чуть не выскочило из груди. Утром он видел, как Джинни и Кицун отправились на машине за покупками в город, так что это никак не могли быть они. Джип опять застонал, но Блэк ухватил его за воротник и встряхнул. "Заткнись", прошептал он. "Кто-то стоит за дверью". Джип сразу притих. Оба ждали, прислушиваясь. Стук повторился. Блэк сделал знак Джипу: "Оставайся где сидишь". а сам вытащил револьвер и пробрался к занавешанному окну. Прижавшись к стене, он выглянул наружу. Там стоял мальчик, лет десяти. Он стучал в борт трейлера и хмурился, поглядывая вверх. В руке у него был игрушечный пистолет, нацеленный на заднюю откидывающуюся стенку. Эд наблюдал за ним и непроизвольно скалился по волчи. Мальчик был босоногий. Одетый в джинсы и клетчатую бело-красную рубашку, с вздвинутой на затылок потрёпанной соломенной шляпе, он с любопытством каким-то недоумением долго оглядывал дверь трейлера. Потом, словно решившись, подошёл поближе и ухватился за подоконник, собираясь подтянуться и заглянуть внутрь через окно. Джип увидел выражение лица блэка испуганное и в то же время кровожадное. Он явно был готов пойти на убийство. Итальянец поднялся и тоже перешёл к окну, и у него перехватило дыхание, когда он увидел мальчика. Он схватил Блэка за запястье. "Нет", прошептал он. "Только не ребёнка. Ты что, с ума сошёл?" Этвуи освободил руку, тут выяснилось, что пацану не хватает сил, чтобы дотянуться до уровня окна, и Блэк немного расслабился. Парень спрыгнул на землю, явно расстроенный, и снова уставился на трейлер. Через несколько минут он внезапно повернулся и побежал по тропинке к озеру. «Слышал он нас?» «Или нет?» — нервно спросил Блэк. «А кто его знает?» — ответил Джипо. Потрясение от случившегося вернуло его в нормальное состояние. «Ох, и напугал он меня!» — сказал Эд, вытирая пот с лица. «Короче, ты присядь, передохни немного. Может, мне попробовать этот чертов замок открыть?» «Тебе?» Итальянец непроизвольно скривился. Ну уж нет. Ты чего доброго сбросишь и первую цифру, если у тебя в пальцах нет чутьья, лучше не лезь в это дело. Блэк в ответ протянул руку и, ухватив Джипа за рубашку, сильно встряхнул. Значит, мне нельзя, тебе черт возьми не хочется? Так? хрипло спросил он. И как же мы его откроем? А ты ещё не понял? Мы его не откроем. 3 дня я с ним бился, часами крутил, и что? Одна цифра. А в этом коде по меньшей мере 6 цифр. Значит, ещё 5 надо найти. Ну, хорошо. Может, я за неделю нащупаю вторую. А может и нет, кстати говоря. Но если нащупаю, сколько останется? 4. А я с ума сойду здесь. Никто в такой жире не будет работать. Всё, я ухожу. Не могу я больше, хватит. Никаких денег мне не надо, слышал ты. Никаких денег Да заткните на конец, рявкнул Блэк. Хватит уже, заладил. Однако слова Джипа его беспокоили, итальянец говорил: "Дело оказаться запертыми в этой духовке ещё на 3-4 недели", такая перспектива пугала даже Блэка. Джип снова взгромоздился на табурет и поглаживая кровоточащую щеку, в отчаянии смотрел на проклятый циферблат. «Автогеном взять нельзя?» — спросила Блэк. «Где? Здесь? Ты что? Люди увидят пламя через занавески. А о жаре а ты подумал? Этот трейлер просто сгорит!» «А если перевести трейлер выше в горы?» — Франк об этом говорил. «Похоже, придется так и сделать. Заднюю стенку поднимем, и будешь спокойно работать. Тогда у тебя все нормально будет?» Джипа вытащил платок и промокнул кровь на щеке. Нет. С меня довольно. Я хочу домой. Эту хрень нельзя открыть, понимаешь? Нельзя. Надо поговорить с остальными, сухо сказал Эд. И откуда ты только такой трус взялся? Там миллион баксов за этой стенкой, миллион. Ты подумай только. На да хоть 20 миллионов, дрожащим голосом откликнулся Джипа. С меня довольно. Я же тебе сказал. Ты по-английски не понимаешь? — Ну все, все, все, все. Отдохни, — примирительно сказал Блэк, усаживаясь на пол. — Поговорим с остальными, там решим. Джинни и Китсон, ничего не подозревая о том, что у джипа сдали нервы, возвращались вечером с покупками из соседнего городка. Он находился в 15 милях от кемпинга. До этого они решили, что больше не будут покупать продукты в магазинчике возле кемпинга, это становилось опасно. Хозяин лавки, конечно, заметит, что они берут еды намного больше, чем нужно двоим. Безопаснее было мотаться каждый день в город. Последние 2 дня Джинни и Кицун провели вместе. Джинни решала про себя, как быть, когда они получат деньги, оставаться с Кицуном или нет. Что он в неё влюблён, в этом сомнений не было. Но и он нравился ей с каждым днём всё больше. В боксёре, в отличие от Блэка, не чувствовалось ничего угрожающего, наоборот, с ним было спокойно. Пока возвращались по шоссе в кемпинг, Дженни то и дело поглядывала на профиль сидевшего за рулем Китсона. Если не обращать внимания на сломанный нос, то парень вполне симпатичный, и ей захотелось довериться ему. — Послушай, Алекс, — Китсон обернулся на нее и тут же перевел глаза на дорогу. Когда Джинни сидел рядом, он старался вести Бьюи как можно аккуратнее. Что? Что-то случилось? Ну, в общем, да. Она подняла двумя руками свои длинные медно-рыжие волосы и опустила, дав им распасться по плечам. Вот ты спрашивал, откуда я знаю об инкассаторской машине и зарплате. Хочешь, скажу? Китцу удивился. Ну, я спрошил, конечно, но вообще-то это не моё дело, ответил он. «А почему ты вдруг вспомнила?» «Ты хорошо себя вел», — ответила она. «Любой мужик на твоем месте стал бы создавать проблемы, а ты...» «Нет. Я тебе благодарна. И я хочу, чтобы ты знал, я не из гангстеров». Китсон кивнул. «Я так и не думал». «А вот Морган думал. Решил, что я украла план у какой-нибудь банды, с которой работала раньше, и принесла ему, чтобы получить долю побольше». И хотя он так и не говорил, но думал именно так. Алекс поежился. Он точно знал, что Фрэнк именно так и думал. «Ну, — Наверное, но я так не считал. — А на самом деле я знала о зарплате и о машине, потому что мой отец работал привратником на полигоне, — тихо сказала Джинни. «Привратником — Привратником? — взглянул на нее Китсон. — Ну да, тогда ты должна была все это знать. — Короче, слушай. — Я не хочу выставлять себя ангелом, — продолжала Джинни. — Мать моя была дрянь, и я, наверное, в нее пошла. Она бросила отца, когда мне исполнилось десять. Говорила только о деньгах, мол, без них ничего в жизни не получится. Отец был хороший человек, но мало зарабатывал. Ко мне он относился по-доброму, но я все равно только о деньгах и думала. А когда выросла, то совсем на них помешалась. Места себе не находила. У меня ведь никогда не было хорошей одежды. В кино даже редко выбиралась. И только и делала, что таращилась на витрины шикарных магазинов и завидовала людям, которые все это могут купить. Отец иногда говорил, сколько у них перевозят зарплатных денег, а я мечтала, как загробаствую и все. Потом прислали этот новый броневик. Отец говорил, да они с ума сошли, не страхуют больше зарплатные деньги, а я мечтала, что они с ума сошли, и говорил, не так уж сложно ограбить бронемашину. Мы с ним болтали на эту тему. Он мне и подсказал, что можно её спрятать в трейлер. Но ты не подумай, что он сам планировал такое. Он на это был совсем не способен. А я задумалась, и эта мысль стала меня преследовать повсюду. Китсон сбросил скорость и слушал внимательно, глядя, как огненный шар солнца скатывается за горы. Отец сильно болел, продолжала Джинни, обхватывая сцепленными пальцами колено. Ему до пенсии оставалось всего два года, и он старался дотянуть до нее, но все-таки в конце концов пришлось уйти. Сначала ему разрешили полечиться, дали отпуск, но он не смог выйти на работу вовремя, и его уволили. Пенсия накрылась. Я ходил разбираться к главному по персоналу, хотел объяснить, в чем дело, но он даже и слушать не стал. Смотрел на меня, как на просительницу. Ну, в общем, отец умер, а я решила с ними поквитаться. Убить двух зайцев сразу: свести счёты и разбогатеть. Продумала весь этот план и начала искать помощников. Сидела как-то вечером в кафе и подслушала, как один мужик рассказывал про Моргона. Он-то мне и нужен, подумала я и отправилась к нему. Вот и вся история. Идея, как видишь, принадлежала отцу, но он не собирался её осуществлять. Жаль твоего отца. Да. Жаль. Кицуна видел, что её кулаки про этих словах сжались. В общем, Алекс, я жалею, что затеяла это дело. Я про себя всё знаю, что злая, упрямая и жадная до денег. Но вот только я не знала, как дело пойдёт. Болтать про убийство легко. В кино всё время видишь, но в жизни всё совсем иначе. Слушай, Джинни, сказал боксёр с неожиданной настойчивостью в голосе. А почему бы нам с тобой не бросить всё это к чертям? Можно уехать в Мексику. Если прямо сейчас рвануть, есть шансы выпутаться из этой истории. Не хочешь? Она помедлила с ответом, а потом решительно поматала головой. Нет. Поздно. Можно было всё бросить до того, как мы убили охранника и водителя и до смерти Морганна. А теперь Надо пройти всё до конца, Алекс. Мне надо. А ты? Уходи. Мне будет даже легче, если ты уйдёшь. Но я нет. Деньги всё-таки можно взять. И что я теперь теряю? А ты уходи, Алекс. Тебе не следовало в это влезать с самого начала. Она посмотрела на него снова и спросила: "Ну зачем ты согласился? Ты же не хотел". Я это ясно видела. Зачем ты проголосовал за Китсун пожал плечами и ответил: "Из-за тебя? Я на тебя сразу запал, как только увидел. Ну, извини, Алекс, правда, извини. Слушай, а если мы всё-таки получим эти деньги, давай станемся вместе", предложил Китсун, не отрывая глаз от дороги. "Я тебя люблю, Джинни. Ты первая девушка, в которую я так втюрился". "Ну, Алекс, я не знаю. Может быть, Давай сначала получим деньги. Тут еще полно всяких сложностей. Дай мне подумать, ладно?» Пораженный Китсон чуть не съехал с дороги. «Значит, ты не отказываешься? У меня правда есть шанс, Джинни!» Она похлопала его по руке. «Дай мне подумать, Алекс!» К кемпингу они подъехали уже в сумерках. Китсон был вне себя от радости после разговора с Джинни, Он быстро сбросил сумки с покупками в кухне и направился к трейлеру. На озере никого не было видно. Кицун открыл дверь трейлера. Увидев Блэка и Джиппа, он сразу понял, что-то пошло не так. Итальянец двигался сгорбившись, тяжёлой походкой, на его левой щеке виднелась кровавая ссадина. Кицун спросил, что произошло, но Джипп промолчал. Войдя в домик, он рухнул в кресло. Блэк, бледный с лихорадочным блеском в глазах, направился к кушетке и тут же налил себе хорошую порцию виски. Выпив он сел и хмуро выргулся. Сегодня какой-то пацан шлелся вокруг трейлера, пытался заглянуть внутрь. Алекс закрыл дверь на ключ. Джинни, чувствуя общее напряжение, спросила: "А с кодом что?" Блэк пожал плечами. "Пока ничего." Ответил он, в упор глядя на неё. Вторая цифра не показывается. Джипа совсем замучился с ней. Замучился? вскрикнул Джипа. Да я просто ухожу от вас. Я не хочу больше иметь дело с этим замком. Слышите вы? Я ухожу. Но ты не можешь просто так уйти, Джипа, тихо сказала девушка. В чём дело? В чём дело? Джипа ударил обоими кулаками по коленям. В этом адском пекле никто не будет работать. Вы просто не представляете, что это такое. 3 дня я пытался открыть этот замок, всё без толку. А теперь я ухожу. Ты же говорил Франку, что проводишь целый месяц, сказала Дженни. А теперь хочешь сбежать через 3 дня? Да что ты с ней разговариваешь? вмешался Эд. Я втолковывал этому придурку всё то же самое, пока не устал. Но жара там правда страшная. Надо переезжать в горы, как Фрэнк говорил. Там откроем заднюю стенку трейлера и пусть спокойно работает. А так сидеть в духовке правда невозможно. Переезжать опасно, сказала Джини. Здесь трейлер незаметен среди таких же, а в горах, если нас увидят, начнут докапываться. Значит, придётся рискнуть, отрезал Блэк. К тому же, если джипа не подберёт Кот, придётся резать автогеном, а здесь это делать нельзя. Они до сих пор ищут по всем дорогам. Невесело произнёс Китсон. Могут остановить. И ещё одно учти, Эд. Нет гарантии, что Buick потянет такую тяжесть в гору. Я ездил по той дороге. Она и тогда была плохая, а 2 недели назад один участок сильно размыло бурей. И с этим придётся рискнуть, упрямо сказал Блэк. Если завтра в полдень выехать, то к вечеру доберёмся до горной дороги. Надо купить палатку и еды. Комфорта там будет мало, но придётся потерпеть, пока джип не откроет замок. На меня не рассчитывайте, выкрикнул джипа. Я поеду домой. Он хотел что-то ответить, но тут раздался стук в дверь. Все остолбенели. Блэк поднялся и вытащил револьвер. Джипа побелело от ужаса и замер, подавшись вперёд и неотрывно глядя на дверь. "А ну убирайтесь в спальню вы оба". яростным шёпотом скомандовала Джини. Блэк подхватил джипа, рывком поставил его на ноги и потащил в спальню. Китсон, страшно напряжённый, подошёл к двери и отпер её. Это был Фред Бретфорд. "Приветствую, мистер Харрисон. Извините, что я так поздно беспокою. Миссис Харрисон, наверное, ужин готовит?" "Ну, да", ответил Китсон, за garaживая дверь. "Случилось что-нибудь?" Похоже, да, случилось. Можно зайти на минутку? Я ненадолго. Китсон медлил, и Джинни решительно отодвинула его от двери. А, вот это кто, начала она с улыбкой. Здравствуйте, мистер Бредфорд. Заходите, пожалуйста. Я ещё не начинала готовить ужин, так что вы ничему не помешаете. Бредфорд вошёл в гостиную, явно чувствуя неловкость. "Алекс, предложи мистеру Бредфорду что-нибудь выпить", приказала Джинни. "Да нет, спасибо." Не надо, ответил гость, присаживаясь и потирая колени. Я много времени не займу. Просто мой парень сегодня днём гулял тут неподалёку. Так он говорит, что видел у вашем трейлере каких-то двоих мужчин. И он посмотрел прямо в глаза Кицуну. У того ёкнуло сердце. Он беспомощно поглядел на Джинию, что тут сказать. А, так это наши друзья, спокойно ответила та. Улыбка не сходила с её лица. Мы им обещали одолжить трейлер на время отпуска, так вот они приезжали поглядеть на него, пока нас не было. Бредфорд облегчённо вздохнул. Так вот в чём дело. А я ему говорил что-то в этом роде, но он не верит. Говорит, эти дяденьки ссорились и орали друг на друга, так что он даже испугался, решил грабители. Джинни рассмеялась. Ну это уже слишком. Хотя сильно доверять им бы я не стала. Они и правда всё время ссорятся, но всё-таки вместе ездят отдыхать. Да напугали они моего пацана, повторил Брэдфорд. Вот я и решил с вами переговорить, а то ведь знаете, миссис Харрисон, на этом озере случались грабежи. Но если это ваши друзья. Да-да, друзья. Но спасибо, что пообеспокоились. Так вы точно не хотите выпить, мистер Брэдфорд? Нет-нет-нет, спасибо. Не стану вас задерживать. Братфорд почесал свой длинный нос и хмуро добавил: "Для своего возраста, знаете ли, Фред очень смыślёный. У него возникла мысль насчёт этой пропавшей машины. И знаете, что он решил? Что она спрятана в трейлере". Кицун непроизвольно сжал кулаки и тут же сунул руки в карманы. Джинни чуть помедлила, но выражение лица у неё не изменилось. «В трейлере? С чего он так решил?» «Ну, наверное, потому что вокруг столько трейлеров», ответил Брэдфорд с извиняющейся улыбкой. «Ну, а согласитесь, неплохая мысль. Фред говорит, копы ни за что не догадаются, что машину надо искать в таком месте, как этот кемпинг. И он, пожалуй, прав». «Да». «Смышленый у вас, сынок», сказала Джинни. «С фантазией, мальчик». «Это точно! И он хочет, чтобы я заявил в полицию». Думает, если действительно найдут инкассаторскую машину, запрятанную в трейлер, то тут же выдадут ему награду. — А вы видели, сумму-то увеличили до пяти тысяч. Неплохие денежки. Повисла пауза, а затем Джинни заметила. — Только вряд ли полиция выдаст ему награду. — А вы-то сами как думаете, мистер Брэдфорд? Ее улыбка стала немного натянутой. — Разве вы не знаете, как они держат слово по этой части? — Точно! — кивнул Брэдфорд. — Вот я и не могу решить, идти в полицию или нет. Наверное, мальчишка в чем-то прав, но, с другой стороны, копы наверняка скажут, чтобы я не совался не в свое дело. — Но ведь и у вас есть трейлер, мистер Брэдфорд, так что они и вас могут заподозрить в угоне бронемашины. Помню, мой отец как-то раз нашел одно дорогое украшение с жемчугом и заявил в полицию, рассчитывал получить награду. Так его еще и арестовали? Сколько потом времени потребовалось, чтобы отмыться от обвинений, а денег вы не представляете? А награду ему так и не дали. Брэдфорд слушал с широко раскрытыми глазами. — Надо же! — воскликнул он. — А я ни о чем таком и не думал? — Да, это решает дело. Пусть сами разбираются. Как хорошо, что с вами я поговорил. Совершенно иначе теперь на все смотрю. Он поднялся, чтобы уходить. "Ну всего доброго, мистер Бредфорд", сказала Дженни с улыбкой. "А мы завтра уезжаем". "Правда? Как жаль. Значит, не понравилось здесь?" "Да нет, понравилось, но у нас большие планы, хотим побольше повидать. Теперь направимся на озеро Стек, потом на озеро Дир". "Ничего себе, длинный путь. Ну что ж, остаётся пожелать вам счастья". Брэдфорд попрощался с ними за руку. Он задержался в дверях и болтал ещё несколько минут, а хозяева переминались с ноги на ногу, ожидая, когда же он уйдёт. Наконец он помахал на прощание и направился по освещённой лунной тропинке к своему домику. Дженни закрыла дверь и повернула ключ. Ну что ж, как говорит мистер Брэдфорд, это решает дело. Нужно уезжать. Да, согласился боксёр «А как ты его сделала? Мастерски?» «Ладно, ладно, паренек», — послышался голос Блэка, а он уже стоял в дверях спальни. «Только без истерик мне тут». «Вот ведь проклятый пацан!» «Я так и думал, что он нас слышит». Джипа тоже подошел к двери спальни, слушая разговор. «Короче, утром уезжаем», — продолжал Блэк. «С этим мальчишкой рисковать нельзя. Больно он шустрый». Эд повернулся к Китсону и спросил. «Ну так как?» — Ночуешь в трейлере? А то парнишка может вернуться, чтобы все разнюхать. Хитсон кивнул. Он отпер дверь и вышел в темноту. Тут раздался решительный голос джипа. — А я завтра еду домой. Поняли? С меня хватит. А сейчас пойду спать. Он повернулся и захлопнул за собой дверь в спальню. — Ничего, я его обработаю, — объявил Блэк, сузя в глаза. — Надоела мне эта гнида. Дженни направилась в кухню и занялась приготовлением ужина. Блэк встал рядом, привалившись к двери. "Они неплохо ты справилась с этим дурачком-киска", заметил он. "Ну как?" подумала над моим предложением. "Я не глуп, ты тоже. Значит, получится не глупая парочка". "Как тебе такая перспектива?" Дженни бросила два больших стейка на сковородку. Даже если бы на земле больше не осталось ни одного мужика, я послала бы тебя подальше, сказала она, не глядя на него. Ладно, киска, кивнул Эд. Поживём, увидим. Он плюхнулся в кресло, улыбаясь загадочно, словно задумал какой-то сюрприз. Часть вторая. На утро Кицун уехал в город, а Джини осталась сторожить трейлер. Блэк и Джипа сидели в домике. В этом была доля риска, но итальянец вел себя так, что Эд мог и не справиться с ним в трейлере. Дошло до того, что Блэку с Китсеном пришлось связать Джипа и заткнуть ему рот кляпом. Когда его удалось наконец обездвижить, Эд, еле переводя дыхание, с перекошенным от злости лицом сделал знак Алексу, что тот может уходить. «Я позабочусь об этом, придурки», — сказал он. Он у меня быстро передумает. Когда ты вернёшься, он уже будет гореть желанием ехать с нами дальше. Кицуну было жалко Толстика, но он понимал, что без джипа сейф им не открыть. И поскольку итальянец совсем потерял голову, лучше было переложить ответственность на Блэка. В городе Алекс приобрёл вместительную палатку и накупил консервов. Накануне обсудили, как быть с едой и решили, что мотаться в город за продуктами слишком опасно. Поэтому надо набрать провизии на будущее, чтобы хватило надолго, пока джипа не откроет сейф. Теперь багажник Бьюика был под завязку набит покупками. Как только Китсон подъехал к домику, ему навстречу вышла Джинни. "Случилось что-то?" спросил он. Она покачала головой. "Нет. Просто я рада, что ты вернулся." Всё время думаю об этом пацане. В общем, чем быстрее мы уберёмся отсюда, тем лучше. Они вместе вернулись в домик. Джи посидел в кресле, лицо у него было бледное, глаза глубоко ввалились. Когда появились Джинни и Алекс, он даже не посмотрел на них. Это рассказывал по комнате с сигаретой в руке. Всё взял, спросил он у Кицэна. Всё. Кицэн вопросительно поглядел на Джипа, потом на Блэка. Джепа пришёл в себя, объяснил Блэк: "Мы поговорили малость, и теперь он готов сотрудничать". "Ты меня заставил", произнёс итальянец дрожащим голосом. "И ничего хорошего из этого не выйдет. Я вас и раньше предупреждал, и сейчас предупреждаю". Он вдруг взглянул на Кицуна. "Ты же был моим другом, настоящим другом. А теперь? Теперь не подходи ко мне, слышишь? — Не хочу иметь с тобой дело. — Да что случилось? Почему — Почему? — недоумевая спросил боксер. — Пришлось обойтись с ним немного сурово, — ответил за итальянца Блэк. — Я убедил его в том, что если он не будет сотрудничать, то у него возникнет масса проблем. — Сказал, что переломает мне руки, — тихо дрожащим голосом произнес Джипа. — А как мне жить без рук? Китсон хотел было что-то сказать, но Блэк прервал его. Все, поехали. Есть там кто-нибудь снаружи? Джинни и Алекс вышли проверить. По озеру плавали лодки, но поблизости никого не было. Китсон прицепил трейлер к Бьюику, затем подъехал задним ходом к двери в домик. Готовы, парни? Блэк и Джипа подошли к двери. Китсон распахнул заднюю стенку, они быстро скользнули внутрь, и крышка захлопнулась. Все это не заняло и пары секунд. Я останусь тут, а ты иди в контору и расплатись. Кицун протянул Джини свой бумажник. Потом он закурил и стал ждать, прислонившись к боку трейлера. Нервы были натянуты. Они отправлялись в неизвестность и будут у всех на виду, словно напрашиваясь на проблемы. Но другой возможности открыть сейф, похоже, нет. Привет, мистер. Алекс вздрогнул. Из-за трейлера высунулся мальчишка в джинсах и рубашке в бело-красную клетку. На голове у него была соломенная шляпа. «Здорово», — ответил Китсон. Парень разглядывал его, склонив голову чуть на бок. «А вы знаете моего папу?» — сказал он. «Меня зовут Фред Брэдфорд-младший». «Да ну!» — Алекс старался держаться как можно естественнее. Мальчик нахмурился и... и ткнул большим пальцем в трейлер. «Ваш?» — спросил он. «Точно, мой», — кивнул боксер. Парень разглядывал трейлер. «А наш лучше», — сказал он наконец. Алекс не ответил. «Ах, скорее бы Джинни вернулась, и они рванули бы отсюда к чертовой матери». Мальчишка присел на корточке и заглянул под трейлер. «Смотри-ка, да у вас там все стальное». "— Вас выкликнул он, глядя на Кицэна. А зачем это? В машине не тяжело тащить?" — "Откуда я знаю?" — ответил Кицэн, потирая подбородок. "Купил такой. А мой папа говорит, там внутри вчера сидели два ваших друга. Правда это?" "Ну да. А что у них случилось?" "Ничего не случилось." Парень смотрел прямо в глаза, и Кицэн чувствовал себя как на сковородке. Они так орали друг на друга, Я слышал. Они вечно орут. Обычное дело. Парень отступил на несколько шагов и продолжил рассматривать трейлер. А можно внутри посмотреть, мистер? Китсон даже вспотел. Нет, извини. Нельзя. Ключ у жены, ответил он. Парня ответ удивил. А мой отец никогда маме ключ не даёт, она всегда ключи теряет. Моя жена не теряет. Мальчишка снова присел на корточки и начал вырывать пучки травы, складывая их в свою шляпу. А ваши друзья и сейчас там сидят? Нет. А где они? У себя дома. А где они живут? В Сент-Лоренсе. Вместе? Ага. Как же они орали друг на друга. Я ж перепугался. Алекс пожал плечами. Обычное дело. Они всегда орут. Парень снял шляпу и стал бросать в неё траву. Один другому говорит: "Ты", говорит, "дерьмо. Ты", говорит, "сделать ничего не можешь". А что он там сделать не мог? Без понятия. Итсон закурил. Орали как сумасшедшие. Ничего, они, друзья. Ты за них не волнуйся. Набросав полную шляпу травы, мальчик перегнулся вперёд и сунув туда голову, натянул шляпу на лоб. — Так голова охлаждается, — объяснил он, поймав недоуменный взгляд Китсона. — Это я сам придумал. Изобретение. За него можно денег получить. — Понятно, — снова кивнул Китсон. — Слушай, сынок, шел бы ты домой, а то папа, наверное, тебя уже обыскался. — Не-а. Я ему сказал, что пойду искать ту машину, которую угнали. Ну, ту, с деньгами. Так что он меня еще целый час ждать не будет. «А вы слыхали про ту машину, мистер?» Читал. «А знаете, что я думаю?» «Знаю», — твой папа говорил. Парень нахмурился. «Это он зря. И если всем говорить, можно награду потерять». Тут Алекс наконец увидел Джинни. Она бежала к ним по тропинке. «Я получу эту награду», — продолжал мальчишка. «Пять тысяч баксов! А знаете, что я с ней сделаю, когда получу?» Китсун помотал головой. Я её отцу не отдам. Вот что. Тут подошла Джини. Вот, знакомься. Это Брэдфорд младший, сказал Китсун. Привет, улыбнулась мальчишки Джини. А ключ от трейлера у вас? спросил тот. Ваш муж говорит, можно посмотреть, что внутри. Джини и Китсун переглянулись. Ты извини, сказала она. Я уже положила ключ в чемодан, теперь не вытащить. Вы его потеряли, наверное, презрительно процедил Фред. Ну ладно, я пошёл. Папа говорит, вы уезжаете. Да, подтвердила Дженни. Прямо сейчас? Да. Ну тогда счастливого пути, сказал мальчишка и зашагал по дорожке, сунув руки в карманы и насвистывая пронзительно и немузыкально. Послушай, Дженни, начал болкитсон, но тут же себя прервал. Всё, поехали. Надо выбираться отсюда. Они сели в Бьюик. Как только они отъехали, Фред Брэдфорд младший, а он сошёл с тропинки едва, скрылся за поворотом и притаился в кустах, вытащил замусоленный блокнот и огрызком карандаша записал в нём номер Бьюика.